142 апреля 12 -е. истинный характер человека выявляется среди жизненных будней на мелочах среди обихода и к а ж д о д н е в н о с т и поток духа определяется именно в этих условиях но не моменты особых подъемов взлететь особенно под воздействием луча не так уж и трудно но удержаться на взлете и пребывать на этой высоте человек не в состоянии долго Итак, каждодневность служит мерилом достижений, когда в повседневности закаляются качества духа и утверждается путь. А человека судим потому, каков он в жизни обычный. Вот почему часто человек, совершивший какой-либо героический поступок, в жизни обычной может оказаться не на высоте и не являть собой о б л и ч и е героя.